Молчание. Прошло довольно много дней с того времени. Герман, как всегда, молча сидел в своей комнате и размышлял над текущей ситуацией. Вдруг ему пришла в голову совсем неожиданная мысль. Надо вам сказать, уважаемый читатель, что Герман на тот момент перебрал в памяти все события, связанные с тем временем, когда его животные вдруг заговорили. Он пытался понять истинную причину этого выдающегося события. Как вдруг он вспомнил странный случай в магазине и старика с баллоном. Однозначно. Вот эта точка, с которой все началось. Герман представил лицо старика с необычными голубыми глазами и еще больше укрепился в своей мысли. Надо его найти. Он подскажет, как быть. Герман потратил много времени, бродя по своему району в поисках необычного старикашки. Когда вдруг совершенно случайно Он наткнулся на него возле того самого супермаркета. «Здравствуйте! Это вы?» Единственное, что смог Герман сказать, чтобы его не приняли за сумасшедшего. «Кто я?» Старикашка испугался, по-видимому, и начал озираться по сторонам. «Нет, это не я!» «Но это же вы подходили ко мне с баллоном и советовали!» Герман совсем растерялся. «Что советовал? Ничего не знаю!» Ничего не видел. Старик довольно грубо отпихнул Германа и покатился дальше со своей тележкой. Герман, ожидая совсем другого, расстроился. Ему нужен был совет, а здесь, однако, для себя он отметил, что глаза старикашки в этот раз были вовсе не голубыми, а скорее мутно-зелеными. И взгляд старика совсем не походил на тот проникающий взгляд, который так запал в душу Германа. Герман расстроился и совсем было потерял надежду вернуть то время, когда ему было так хорошо дома. Пару дней позже, как-то вечером, когда Герман вышел гулять с Максом и присел на все ту же любимую их скамейку, к нему на лавочку неожиданно подсела старушка. Старушка была весьма обычная, в теплой вязаной шапочке и старом пальто. Она присела на краешек скамейки и с умилением смотрела, как песик Германа бегал за палочкой, которую тот ему бросал раз за разом. «Какой миленький песик, сказала вдруг старушка. «Так и кажется, что он сейчас заговорит». «Да уж!» — Герман подобрал ноги и сел ровно. «Только он не говорит». «Может, он не хочет?» — продолжила старушка. «Может, переживает о чем то Герман развернулся к старушке и внезапно увидел, что у нее те самые голубые глаза который он видел у старика с баллоном в первую их встречу. О чем же он переживает? Герман почувствовал, что эта встреча вовсе не случайна, и не просто так эта старушка подсела к нему на скамейку. «Этого я не знаю. Ты просто поговори с ними». Старушка покачала головой, улыбнулась и не спеша пошла в неизвестном направлении. Отношения Германа с Олесей давно переросли в нечто большее, чем просто дружба. Они, кажется, полюбили друг друга и, казалось, не могут даже представить своей жизни отдельно. Финансовое состояние Германа стабилизировалось, и он всерьез задумывался о женитьбе. Однако без одобрения своих животных Герман тянул и не делал предложения Олесе, потому что они реально стали его семьей, и их мнение было важным для Германа. Одним вечером он вошел к себе домой. Германа радостным лаем, как всегда, встретил Макс, и вся компания шерстяных и пернатых питомцев также пришли встретить его в прихожей. Герман разделся, посмотрел на зверей и твердо сказал: Вы как хотите, а я женюсь на Олесе. И точка, наступило сумрачное молчание. Даже попугай перестал возиться на вешалке и выщипывать себе перья. На наши отношения это никак не повлияет, потому что я вас тоже люблю продолжил Герман. «Почему мы не можем жить все вместе?» Снова тишина. Однако первым не выдержал кот. «Мне кажется, это верхнеприличие — вводить в дом малознакомую женщину, которая пусть и любит животных, но не имеет никаких специфических навыков. Ну, например, диплом ветеринара подошел бы». «Ага, вот вы гады!» не выдержал Герман. Как вы могли столько времени молчать? А что я? Это все он! Кот указал на песика. Это все он придумал. А я только подчинился большинству. Беспредел! Караул! Революция! Заорал попугай с вешалки и опять нагадил на куртку Германа. Тебе, конечно, виднее, Герман. Дипломатично заметила кошка, сияя глазами. Но мне показалось, что, в принципе, эта женщина неплоха. И я точно могу сказать, что у нее могут быть котята. Вернее, дети. «Я рад! Я рад! Я рад, хозяин!» Подключился к общему сонму голосов Максик. «Она мне нравится! Она добрая!» «Ну и хорошо!» С облегчением подытожил Герман. «Вроде все не против. У меня только один вопрос. «Какой?» — замурлыкала своим завораживающим голосом кошка-королева. «Услышит ли она, что вы разговариваете? Или это только мой крест?» «Ну, там видно будет», — ответила кошка-королева и внимательно посмотрела на Германа своими светофорными глазами.